Глава 13. Сейрона или Молчание Грифона После того сна видение я вышла подышать. В грозу глупее не придумаешь. Но взгляд снара прожигал насквозь реальнее некуда. Ощущение свободного падения до сих пор пугало. Только ощущение, еще более сильное, могло его смыть. И кто бы подумал, что в проулок ворвется экипаж с обезумевшими лошадьми. Управлять лошадью с помощью значка куда проще, чем драконом. С одной поправкой, что они в здравом рассудке. Так что пришлось поднапрячься. Такое чувство, что я пробежала нехилое такое расстояние. Зато от снара отвлеклась. И совсем о нем позабыла, когда спасенными пассажирами оказались Донари и Ринвейден. В какой-то момент мне показалось, что соседке требуется помощь, но опыт подсказал, что лучше не вмешиваться. У Даны все под контролем. Пожалуй, я поняла, кому единственному могла бы рассказать о своих злоключениях и предстоящей краже яйца. Вариант с дедой отпадает. У старика сердце не выдержит. Одногруппники сделают все, чтобы меня остановить, а вот Данари останавливать точно не будет. А может, и что-то дельное посоветует. Она была настолько из другого круга, совершенно не пересекающегося с моим, что наверняка смотрела на мир под другим углом, а еще в поле ее зрения могло попасть то, что упустила я. Вот только лучшего момента, чем гроза, для кражи не придумаешь. Вода и молния, два элемента, слитых воедино, частично дезориентируют животных и помогут пробраться незаметно. Как бы не хотелось дождаться обеда и поговорить с Даной, придется выдвигаться сейчас же. Я переоделась в сухое, поверх ездового костюма накинула плащ, и меня будто громом ударило, как недавних лошадей. Нужно связаться со Снаром. Как только яйцо окажется у меня, его необходимо передать и переправить порталом, куда-нибудь подальше от столицы, чтобы в Ириссе не услышали крика новорожденного птенца. «Умная девочка!» «Смелая девочка!» — раздалось в голове. Никогда не привыкну к этому ощущению, будто черепная коробка стала комнатой, в которой на расстоянии вытянутой руки звучит ясно различимый голос. И слышишь его только ты, жутко. Рад, что ты приняла верное решение. Интересно, в какие еще мысли он сумел влезть? И как бы от них закрыться? И перестать, наконец, испытывать глупую радость, от эльфийской похвалы. Вынеси яйцо за северные ворота школы. Я буду там. До самого академического квартала тысячью жадных зубов сердце терзали сомнения, правильно ли я поступаю. Не уступила ли аргументам эльфа только потому, что цепляюсь за свою жизнь. Вчера я поверила, что он преследует благородные цели, или захотела поверить, лишь бы получить кровь. Даже дурноты при мысли о том, что придется уподобиться урдалаку из легенд, не возникло. Были только цель, только средства, нет, на кону не только моя жизнь, но и судьба империи, целого народа. Я резко развернулась, не дойдя до трехярдовой стены школы укротителей, и мысленно обратилась к Снару. Ты здесь поклянись, что не причинишь вреда птенцу. В самый последний момент я соскользнула на более удобную почву. Перед ликом солнца не выйдет. Голос был веселым, намекающим на неутихающую грозу, но от меня не ускользнула тень напряженности. Боится, что откажусь, но могу поклясться честью своего рода. Рода? Я даже имени твоего не знаю. Еще немного, и я начну тщеславно думать, что твой интерес личного характера. Снова пытается играть. — Да о чем я? Он и не переставал. Дергал за ниточки, когда предлагал снадобье, когда торговался за мою жизнь, а после уверял в необходимости переворота. — Я клянусь благополучием моей расы, что не преступлю божественных законов, — уязвленная девочка. Раздалось добродушно снисходительными интонациями. — Уязвленная девочка? Ладно, пусть хоть к харам называет, лишь бы на пол не стелил. Примечание. Шкура Кхара, огромного серого медведя-убийцы, умеющего ходить на задних лапах, дорога и популярна узнать и в качестве ковра. Конец примечания. От него мне нужна только кровь, и то временно, пока не найду другое противоядие. Так, а если он этого и добивается, моей злости, чтобы я решилась из чувства протеста? Ты слишком много думаешь. Хочешь жить — лезешь через забор. Нет, сама знаешь. Мне нет нужды лгать, а вот ты слишком увлеклась самообманом. И все же он не рыцарь в сверкающих доспехах, чтобы поверить безоговорочно. Будь снар благороден, как о том пишут в книгах и вещают с каждой трибуны, то помог бы бескорыстно, наверное. И почему я не потребовала никаких гарантий, что его крови хватит, скажем, хотя бы на пару лет, вдруг не Дана, никто-либо другой не сможет приготовить противоядие. Так, я не должна думать о Донаре в его присутствии. Снар подозрительно молчал, и я не знала, успел ли он услышать непредназначенное для его ушей. Стоять на одном месте тоже становилось опасно. Да и над головой не было ничего, кроме далеких ветвей паутинок. Ткань плаща, в котором мы тренировались в непогоду, Неплохо спасала от воды, но под ногами скопилась приличная лужа. Так и сапоги недолго убить. Пора. Осенив себя солнечным знаком, я начала читать молитву солнцу. Бессмертный свидетель, исток у круга нашей жизни, не отведи взора от своих детей, зажги пламень в наших сердцах, укажи путь во тьме, и да не погаснет искра. Ах, теперь точно пора. По иронии судьбы, моим входом сегодня послужила та самая стена с тайником, у которой я получил удар мантикоры. Может, так и должно быть. Где началось, там и закончится, как в балладах и романах Алисана. Да и я почти как героиня одного из них. Подумать только. От одного действия может разрушиться сложившийся строй империи. Но от единственного кирпичика стена не упадет. Неужели система не крепче карточного домика? Меня пьянило странное чужое ощущение власти. Власти в моих руках. У простой девчонки из нижнего города. У той, кто балансирует на краю жизни и смерти. Что-то было в этом неправильное. И в то же время, если это последнее, что я испытаю, то пусть. Да, разум шептал, что истинная власть у Снара. А я всего лишь в ореоле ее света. Но и этот отблеск слишком сильным слепил глаза. Что хорошо, он притуплял страх, оставляя ровно столько, сколько нужно для самосохранения и отгоняя белый туман паники. По периметру стены через каждые десять ярдов болотными огоньками мигали зеленоватые конусы, сигналки, что установлена магическая защита. Доподлинно известно и подтверждено обожженными ладонями отбитой задницей Робина что через нее не пройдешь. Поверху. А вот если выдвинуть камни, оставленные студентами-предшественниками, то вполне, что я и сделала, предварительно в сотый раз проверив значок. Правильно говорят, что раз обжегшийся дует на воду. На гравиевую дорожку я оступать не стала. Именно по ней три дня назад прошуршала мантикора. Меньше всего хотелось переживать тот момент. «Правильно». Раздалось в голове. Держись подальше от глаз. И так знаю, не учи ученую. И тем не менее, от присутствия Снара, пусть даже в моей голове, я почувствовала себя куда уверенней. Все-таки поддержка не пустое слово. Не просто от глаз, а от глаз. Сконцентрировал голос солнечного эльфа. От следящих рун на ваших деревьях. Так, неужели все те? Едва светящиеся засечки, на самом деле магические следилки. И куда они, спрашиваются, смотрели, когда мантикору выпускали из загона? И нам об этом даже не говорили. Логично, конечно. Хорошо, что на моем счету не было зажиманий под одним из таких дубов. Несмотря на то, что о назначении рун я узнала только сейчас, за пять лет успела запомнить практически все деревья с насечками». — Вот еще одна причина, почему мне бы не подошел человек со стороны, — прокомментировал Снар. — Лесно, но как бы чего не спутать в темноте. Одно хорошо. Руны пусть слабенько, но светятся, и в основном помеченные стволы стоят ухоженных тропинок. Продираясь через заросли розолиста, я оценила еще одно преимущество внедорожного перемещения — Раскидистые кроны укрывали не только от глаз, обычных ли магических, но и от острых, не по-летнему холодных капель. А если меня поймают, нет, нечего опасаться, пока я не приблизилась к гнездовью. Если наткнусь на смотрителя, всегда можно сказать, что ностальгия накатила. Моя репутация безупречна, ни у кого и мысли не возникнет потащить на магическое дознание, поэтому я вполне спокойно. преодолела путь до огороженной грифоньей рощи. За деревьями высился холм с раздвижным куполом, где самка высиживала яйцо. Из лекций я знала, что он закрывал каменные лепестки в непогоду. Из лекций, потому что к единственной особи женского пола на практике подпускали только девочек с факультета пестователей. Парни тренировались с мужскими особями, а ухаживали за ней женщины-ариэты. Наставники отмечали мои разносторонние способности, но все же пестователем я не была. И будто в ответ на мои сомнения до слуха тревожный выкрик полуорлицы, полульва. Запах грозы скрыл мой собственный, отвиверный мантикор. Но грифоны самые непредсказуемые создания. Век назад их вывели в огромной эйфории, что вот теперь у армии будут юниты, атакующие из земли и с неба. Однако довольно быстро в гениальном плане обнаружились прорехи. У первой и единственной грифонши рождались только особи мужского пола раз в пятнадцать лет. А теперь представьте, как должны охранять подобное сокровище. Почему-то осознание всей непомерности задачи свалилось на меня только сейчас. Как и в случае со следящими рунами, я не задумывалась о возможных магических защитах и ловушках. Я глубоко вдохнула и выдохнула. Отступать поздно. Значит, самое время осмотреться. Стражи как таковой, школа никогда не нуждалась. Не было ее и у этого забора. Но конусы гостеприимно подмигивали, мол, «Полезай, угостим жареным». Третье дерево справа отсвечивало руной, и я искренне надеялась, что из кустов меня не видно. «Снар!» Руки сами сжались в кулаки. Что еще ты знаешь? Чего мне ожидать? Отойди подальше от глазастых деревьев и перелезь. Все ловушки сегодня ночью отключены. Отключены? Но я же не слепая. Через защиту не полезу. Сейчас это не более, чем иллюзия, — шепнул голос. Хм. и как он это провернул? С такими возможностями мог бы и сам забрать яйцо, умник. Мои возможности, увы, не безграничны, — перебил Снар. Женщины мне уж точно не стать. Хотя я бы не сказал, что ты тоже тянешь на женщину. Мстит за умника. Я и бровью не повела. Да, за мной водилось пренебрежение косметики, и волосы никогда не отрастали ниже плеч. Их даже не стригли ни разу. Но не перед снаром же мне красоваться. Пусть говорит, что хочет. А легкая злость лишь придала решимости. О ее природе задумываться было некогда. Впереди ждала. Цель. Я нащупала подходящие камни и подтянулась на руках. Шаг в сторону, едва не обернувшийся досадным скольжением, рывок вверх, и горящие от напряжения ладони схватилась за ограду. То, что меня не отшвырнуло, подтвердило правоту эльфа об иллюзии. Забравшись наверх, я дала себе несколько секунд отдыха и начала спуск. Для прыжка было слишком высоко. Не будь дождя, не чувствовала бы себя настолько неуклюжей. Моя физическая подготовка получше, чем у многих. Гхар, почему я оправдываюсь? Когда ноги коснулись влажной травы, я проверила пустую заплечную сумку с кожаными лямками крест-накрест. Вместится ли туда яйцо? Не повредит ли ему обратный путь? Я бы не советовал возвращаться через ворота, если не хочешь стать героиней утренних новостей. Да, я уже привыкаю к Снару и даже жду его реплик. Все верно. Напротив огромный дуб сразу с несколькими заковыристыми насечками. До сегодняшнего дня я искренне считала, что для красоты. А Робин утверждал, что из природного чувства вандализма. Каждый мой шаг через рощу сопровождался тревожным криком грифонши, грозящим привлечь ненужное внимание. Я перешла на бег и с трудом успела затормозить, когда заметила слабый свет руны на тонком ясене. Глаза, Встречались то там, то здесь. Приходилось здорово изворачиваться, чтобы не попасть под их прицел. Меня слегка потряхивало от смеси бурлящего азарта и страха. Сильнее, чем на скачках у Джерса. Сильнее, чем за все школьные авантюры вместе взятые. Очень надеюсь, что разных художеств не обнаружится напротив гнезда. Драконьи потроха. Я даже не знаю, как туда войти. С этим проблем не возникнет. Просто иди. Не задерживайся. Легко ему вещать из своей ставки военно-начальника. Не ворчи. Из нас получается неплохая команда. Иди же. Его уверенность непостижимым образом передавалась и мне. Вскоре роща, предела, и я вышла на открытое пространство перед подъемом на каменистый холм. Не без опаски, но слава солнцу, впереди не было никаких рун. Темноту разрезали только вспышки молний. Хорошо глаза к ней немного привыкли. Забраться вверх по холму, поросшему жесткой травой, было не в пример проще опыта с забором. К закрытой двери вели вырубленные ступеньки, чем я без ложного стеснения воспользовалась. И что теперь? Дверь из цельного камня явно открывалась ключом-артефактом. Нервозности добавляли пронзительные удары по барабанным перепонкам. Совсем близко, но я знала, что пока Грифонша сидит на яйце, И криком, будто компенсирует невозможность добраться до нарушителя. Выжить бы после этой встречи. Уколи палец. Деловым тоном последовал ответ. Доля моей крови поможет вскрыть магию камня. Я чуть не присвистнула. Снарторийская кровь и жизнь продлевает, и вскрывает замки. Не замки, только артефакты с древней магией. И не обобщай всех снаров. Добавил он, словно бы... Уязвленно. Не всем. А только не прошедшие выборы теневики? Понятно. Страх от того, что в эту самую минуту на крик Грифонши сбегутся смотрители, подогревал раздражение на эльфа, на его шантаж, на то, что втянул меня в опасное до конца неясное дело. Не обобщай, ха-ха! Так интересно, он себе цену набивает. Вот только зачем? Какая ему разница, что я думаю о его неудачах? Сделку мы уже заключили, кстати, о сделке. Ожидание работало против меня, поэтому я подошла вплотную и царапнула пальцем по острому выступу на камне двери. Подобралась, как перед скачками. Каждая мышца была напряжена до предела. Да так, что я пропустила момент, когда дверь бесшумно поехала в сторону, открывая темный полукруглый вход. Только янтарные глаза горели двумя фонарями, очерчивая темную фигуру грифонши на гнезде. Мощные плечи льва и по львиному сильные сложенные перед собой лапы. В темноте не видно, но я знала, что они покрыты черно-белыми перьями, как и орлиная голова. Судя по силуэту, мать не уступала размерами самым крупным боевым особям, за которыми я могла только наблюдать. После криков на все лады я ждала по меньшей мере атаки, но грифонша напротив. Замолкла и изучающе уставилась на меня, только хвост с густой кисточкой нервно бил по воздуху, поднимая в воздух пыли и ссор. О, солнце, во что, во что я ввязалась? Для них ни вербальных, ни ментальных команд нет. Как остановить разъяренную зверюгу, если она на меня накинется? Не накинется, протяни к ней руку. В эти мгновения я целиком и полностью была марионеткой Снара. Тогда у обрыва, несмотря ни на что, между нами был выбор. Но теперь колдовской круг зависимости замкнула Грифонша. Словно подчиненная чужой воле, моя рука, дрожа, начала подниматься. Другую, что ты поранила. Полульвица вскинула орлиную голову и, клянусь, повела бы ноздрями, если б могла. Она чуяла кровь, мою кровь, то есть его, кхар. До чего мерзко осознавать это единение, хозяина и его куклы. С завороженным взглядом грифон рывком оказалась передо мной, оставив гнездо, и провела языком посаднящей ранке. «Бессмертный свидетель, исток у круга нашей жизни. За последние сутки я молилась чаще, чем впечатлительная Лилиенна за месяц. Хватай яйцо, пока она не оклемалась». Я открыла глаза. Грифонша пребывала в подобии алкогольного или наркотического опьянения. Устроившись у моих коленей, как верный пес, она лежала, забыв обо всем. Прикрытые веки слегка подрагивали. Надо забрать яйцо, а прежде перешагнуть через внушительное тело и вернуться тем же путем. Больше никогда на это не соглашусь. Больше не потребуется, храбрая девочка». Вот храбрый я себя не чувствовала совершенно, но поддержка эльфа вновь придала сил. «Смел не тот, кто не боится, а тот, кто преодолевает свои страхи», — зачитал ученую цитату Снар. Я сунула пестрое яйцо в сумку, как обычную дыню, и побежала со всех ног. За моей спиной дверь встала на свое законное место, и только тогда ко мне вернулась способность соображать. Облегчение затопило до кончиков заледеневших пальцев. Но только начался спуск, по спине что-то ощутимо ударило. Только нет, пожалуйста! Удар повторился, сопровождаясь характерным треском. Детеныш вылуплялся. Вот и все. Теперь моя жизнь точно закончится и закончится с позором. Успею ли я отбежать от яйца на достаточное расстояние, прежде чем новорожденный закричит, и сюда сбежится весь преподавательский состав? а потом городские власти и представители Селистара Просто придуши его! Жесткий, безапелляционный приказ. Вот ты грош цена эльфийским клятвам! Ни за что! Мысли лихорадочно метались от одного решения к другому, а ноги бежали, повторяя пройденный маршрут, будто заговоренная лошадь из старых сказок. На ходу, не останавливаясь, я перевернула сумку со спины на живот и обхватила яйцо, чтобы оно не раскололось раньше времени. Напрасная попытка, сопровождаемая хмыканьем снара. Удары стали сильнее и чаще. И вот настал момент, которого я ждала с обрывающимся сердцем. Забавный малыш высунул из сумки маленькую голову в желтом пушке. Ну чем не цыпленок? В другой жизни я бы умилилась. Нет, я не променяю его жизнь на свою. Он к чему-то принюхался. И я, действуя по чистому наитию, пододвинула к нему ладонь. — Ты гениальная сумасшедшая! — прокомментировал Снар десять неповторимых мгновений спустя, когда детеныш отведал нашей общей крови и уснул у меня на руках. — Скажи, что она ему не навредит. — Нисколько. А теперь выбирайся и побыстрее. Твоя очередь пить зелье.